Что вы имени тебе моем? Настоящая история Румпельштильскина По мнению антрополога из Дармского университета доктора Джейми Тыхрани, сюжету, где девушка должна угадать имя волшебного помощника, около 4000 лет. Солидный возраст даже для сказки. Но в европейской традиции история Румпельштильскина коварного гнома, который умел ткать золото из соломы и в обмен на помощь требовал у девушки аж целого первенца. Была впервые опубликована братьями Грим в сборнике детские и семейные сказки в 1812 году, а позже приездана с некоторыми изменениями в 1819 году. Само слово ⁇ «румпельштильцхен» — составное. Где румпель? означает «шум, грохот, возня», а «стилт» — «ходули» или «опоры здания». А еще «румпельштильтами» или «румпельштильцами» называли проказливых гоблинов, которые шумели и гремели. Немецкий поэт Иоган Фишерт в 1577 году упоминал детскую игру «Румпельстилт одер де Папарт», «Где Папарт»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 уже получивший три комнаты золота вместо соломы, берет выгодную невесту в жены, и у нее рождается ребенок, карлик является за наградой. Королева упрашивает дать ей отсрочку в три дня. Условия вам знакомы. Если узнаешь имя взаимодавца в течение этого времени, кредит можно не возвращать. Интересно, с ипотекой работает? Если же нет... «Отдавай ребенка». По счастью, некий пастух оказывается свидетелем пляски чертей, где уже знакомый нам благодетель подтектоник читает рэп. В нем фигурирует его имя — Румпельштильцхин. Кстати, если оно вам кажется каким-то не очень суровым, могу вас заверить, что на ведьминых процессах еще не такие прозвища звучали.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 и попросили больше не встречаться с демонами. Хотя встречались среди дьявольских имен и более презентабельные. Скажем, «Черный грешник». А вот имя «Гусиное крылышко» почти милое, да? На кой черт вообще угадывать имя? Очевидно, что в нем кроется сила, брат. Сакральность. Именно по этой причине Часто вместо истинных имен богов использовали эпитеты, поскольку настоящее имя божества считалось наполненным слишком большой мощью. Другая причина заключалась в том, что со времен христианизации произносить имена языческих богов было чревато. Вот почему, к примеру, одну из предводительниц дикой охоты в немецких землях зовут Перхта, Сияющая тогда как ее истинное имя утрачено. Но вернемся к сказкам. Иногда сюжет Румпельштильскина претерпевает метаморфозы. Живет себе какая-нибудь деревенская девушка, на которую западает богатый гном, а она на него не западает, потому что он не Тимоти Шаламе. Гном находит способ подкупить ее или ее родителей и ставит условия.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 В одних сказках появляется мотив соломы, из которой девушка придет золотую нить, в других — нет. В сказке из Нижней Австрии Круцемугелли король пожелал жениться на девушке с черными, как смоль, волосами и черными же глазами. Несметное число прелестниц явились на кастинг холостяка. Мимо проходил угольщик